Рыбы. 19 февраля, 20 марта. Ваш избранник относится к числу людей, предпочитающих, чтобы их вели за руку по тропе интимных отношений. Они не проявляют при этом инициативу со своей стороны, хотя именно этого ожидает от мужчин большинство женщин. Поэтому он будет чувствовать себя хорошо только с той партнершей, которая знает свои эротические потребности и умеет получать от мужчины то, что ей нужно, тактично и деликатно намекая ему об этом. Если вы принадлежите к таким женщинам, не испытывающим трудностей в этом смысле, вы прекрасно дополните друг друга. Ежели вы ожидаете от него типично мужского животного поведения, если у вас ограничено эротическое воображение и ни за какие блага вы не посмеете показать того, на что способны, тогда в постели вам обеспечена смертельная скука. Мужчину рыбы приводит возбуждение все нетрадиционное на любовном ложе. Он любит переходить границы дозволенного а любая пикантность его захватывает и восхищает. Однако, хотя он и не отдает себе в этом отчета, секс важен для него еще и потому, что позволяет сблизиться с женщиной эмоционально. Обнимая подругу, он не только физически ощущает ее тепло, но и чувствует соединение душ, и на самом деле это для него важнее всего.